Фигура Андрея Филиппыча — сухая фигура, сердитая фигура, с сухим жестким взглядом и с чёрство-учтивой побранкой. И только что господин Галяткин начинал было подходить к Андрею Филиппычу, чтоб перед ним каким-нибудь образом так или так оправдаться и доказать ему, что он вовсе не таков, как его враги расписали, что он вот такой-то досекой-то, и даже обладает сверхобыкновенных врожденных качеств своих вот тем-то и тем-то. Но как тут и являлось известное своим неблагопристойным направлением лицо и каким-нибудь самым возмущающим душу средством, сразу разрушало все предначинания господина Голядкина, Тут же, почти на глазах же господина Голядкина очерняло досконально его репутацию — втаптывала в грязь его амбицию и потом немедленно занимала место его на службе и в обществе. То чесалась голова господина Галяткина от какого-нибудь щелчка, недавно благоприобретённого и уничиженно принятого, полученного или в общежитии, или как-нибудь там по обязанности, на который щелчок протестовать было трудно. И между тем, как господин Галяткин начинал было ломать себе голову над тем, что почему вот именно трудно протестовать хоть бы на такой-то щелчок. Между тем эта же мысль о щелчке незаметно переливалась в какую-нибудь другую форму. В форму какой-нибудь известной маленькой или довольно значительной подлости, виденной, слышанной или самим недавно исполненной. И часто исполненной тогда же, и не на подлом основании, даже и не из подлого побуждения какого-нибудь, а так, иногда, например, по случаю, из деликатности, другой раз из ради совершенной своей беззащитности, ну и, наконец, потому, потому, одним словом, уже-то господин Голядкин знал хорошо почему. Тут господин Голядкин краснел сквозь сон и, подавляя краску свою, бормотал про себя, что, дескать, здесь, например, можно бы показать твердость характера, значительную бы можно было показать в этом случае твердость характера. А потом и заключал, что, дескать, что же твердость характера, дескать, зачем ее теперь поминать. Но всего более бесило и раздражало господина Галяткина то, что, как тут и непременно в такую минуту, звали ли, не звали ли его, являлось известное безобразием и пасквельностью своего направления лицо, и тоже, несмотря на то, что уже, кажется, дело было известное, тоже туда же бормотало с неблагопристойной улыбочкой, что, дескать, что уж тут твердость характера, какая, дескать, у нас с тобой, Яков Петрович, будет твердость характера.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 Голяткин младший разрушал все торжество и всю славу господина Голяткина старшего затмил собою Галяткина-старшего, втоптал в грязь Галяткина-старшего и, наконец, ясно доказал, что Голяткин старший и вместе с тем настоящий вовсе не настоящий, а поддельный, а что он настоящий, что, наконец,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 и с глубочайшим презрением отвергли его, настоящего и невинного господина Голяткина. Не оставалось лица, которого мнение не переделал бы в один миг безобразный господин Голяткин по-своему. Не оставалось лица даже самого незначительного из целой компании, к которому бы не подлезался бесполезный и фальшивый господин Голяткин по-своему, самым сладчайшим манером, которому бы не подбился по-своему, перед которым бы он не покурил по своему обыкновению, чем-нибудь самым приятным и сладким, так что обкуриваемое лицо только нюхало и чихало до слёз в знак высочайшего удовольствия. И главное, все это делалось мигом. Быстрота хода подозрительного и бесполезного господина Галяткина была удивительная.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 И сатирического направления настоящего господина Голяткина, и стыдят этим настоящего и невинного господина Голяткина, и отвергают правдолюбивого господина Голяткина, не уже гонят в толчки благонамеренного господина Голяткина, и уже сыплют щелчки в известного любовью к ближнему настоящего господина Голяткина в тоске, в ужасе, в бешенстве. Выбежал многострадальный господин Галяткин на улицу и стал нанимать извозчика, чтобы прямо лететь к его превосходительству. А если не так, то уж по крайней мере к Андрею Филипповичу. Но ну, ужас. Извозчики никак не соглашались вести господина Галяткина. Дескать, барин, нельзя вести двух совершенно подобных. Дескать, ваше благородие, хороший человек норовит жить по честности, а не как-нибудь... и вдвойне никогда не бывает. В выступлении стыда оглядывался кругом совершенно честный господин Голядкин и действительно уверялся сам своими глазами, что извозчики и стакнувшиеся с ними Петрушка все в своем праве. Ибо развращенный господин Голядкин находился действительно тут же, возле него, не в дальнем от него расстоянии. И следуя подлым обычаям нравов своих, и тут, и в этом критическом случае непременно готовился сделать что-то весьма неприличное и нисколько не обличавшее особенного благородства характера, получаемого обыкновенно при воспитании, благородство, которым так величался при всяком удобном случае отвратительный господин Голядкин II. «Не помня себя в стыде и в отчаянии, Бросился погибший и совершенно справедливый господин Галяткин, куда глаза глядят, на волю судьбы, куда бы ни вынесла. Но с каждым шагом его, с каждым ударом ноги в гранит тротуара выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно совершенно подобному и отвратительному развращенностью сердца господину Галяткину. И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим, и длинную цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голяткиным старшим так что некуда было убегать от совершенно подобных, так что дух захватывало всячески достойному сожаления господину Голяткину от ужаса, так что народилась, наконец, страшная бездна совершенно подобных, так что вся столица запрудилась, наконец, совершенно подобными, и полицейский служитель, видя таковое нарушение приличия, принужден был взять этих всех совершенно подобных за шиворот и посадить в случившуюся у него под боком будку. Цепенея и леденея от ужаса просыпался герой наш, и цепенея и леденея от ужаса чувствовал, что и наяву едва ли веселее проводится время.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 Только что успел подивиться на это герой наш, как зажужжали за перегородкой стенные часы и таким образом совершенно приготовились бить. А вот, — подумал господин Голядкин и с тоскливым ожиданием приготовился слушать. Но к совершенному и окончательному поражению господина Голядкина часы его понатужились и ударили всего один раз. Это что за история... — вскричал наш герой, выскакивая совсем из постели. Так, как был, не веря ушам своим, бросился он за перегородку. На часах был действительно час. Господин Галяткин взглянул на кровать Петрушки. Но в комнате даже не пахло Петрушкой. Постель его, по-видимому, давно уже была прибрана и оставлена. Сапогов его тоже нигде не было. Несомненный признак, что Петрушки действительно не было дома. Господин Голяткин бросился к дверям. Двери заперты. «Да где же Петрушка?» — продолжал он шепотом, весь в страшном волнении и чувствуя довольно значительную дрожь во всех членах. Вдруг одна мысль пронеслась в голове его. Господин Голяткин бросился к столу своему, оглядел его, обшарил кругом, так и есть. Вчерашнего письма его к Вахромееву не было. Петрушки за перегородкой тоже совсем не было. На стенных часах был час. А во вчерашнем письме Вахромеева были введены какие-то новые пункты, весьма, впрочем, с первого взгляда неясные пункты, но теперь совершенно объяснившиеся. Наконец и Петрушка, очевидно, подкупленный Петрушка. «Да-да», «Это так!» «Так это там-то главный узел завязывался!» — вскричал господин Голяткин, ударив себя по лбу и все более и более открывая глаза. «Так это в гнезде этой скаридной немки кроется теперь вся главная нечистая сила! Так это, стало быть, она только стратегическую диверсию делала, указывая мне на Измайловский мост! Глаза отводила! Смущала меня, негодная ведьма!» и вот таким-то образом подкопы вела. Да, это так. Если только с этой стороны на дело взглянуть, то все это и будет вот именно так. И появление мерзавца тоже теперь вполне объясняется. Это все одно к одному. Они его давно уж держали, приготовляли и на черный день припасали. Ведь вот оно как теперь, как оказалось-то все. Как разрешилось-то все. Оно ну, ничего, еще не потеряно время. Тут господин Галяткин с ужасом вспомнил, что уже второй час пополудни. Что если они теперь и успели? Стон вырвался у него из груди. Да нет же, врут, не успели. Посмотрим. Кое-как он оделся, схватил бумагу, перо и настрачил следующее послание. «Милостивый государь мой, Яков Петрович, либо вы, либо я, а вместе нам невозможно, и потому объявляю вам, что странное, смешное и вместе невозможное желание ваше казаться моим близнецом и выдавать себя за такового послужит ни к чему иному, как к совершенному вашему бесчестию и поражению. И потому прошу вас, ради собственной же выгоды вашей посторониться и дать путь, Людям истинно благородным и с целями благонамеренными. В противном же случае готов решиться даже на самые крайние меры. Кладу перо и ожидаю. Впрочем, пребываю готовым на услуги и на пистолеты. Я Голяткин. Энергически потер себе руки герой наш, когда кончил записку. Затем, натянув шинель и надев шляпу, отпер другим запасным ключом квартиру и пустился в департамент. До департамента он дошел, но войти не решился. Действительно было уже слишком поздно, половину третьего показывали часы господина Голяткина. Вдруг одно по-видимому весьма маловажное обстоятельство разрешило некоторое сомнение господина Голяткина. Из-за угла департаментского здания, Вдруг показалась запыхавшаяся и раскрасневшаяся фигурка, и украдкой, корысиной походкой шмыгнула на крыльцо и потом тотчас же в сени. Это был писарь Астафьев, человек весьма знакомый господину Галяткину, человек отчасти нужный и загривенник, готовый на все. Зная нежную струну Остафьева и смекнув, что он после отлучки за самонужнейшей надобностью вероятно стал еще более прежнего падок на гривенники, герой наш решился их не жалеть и тотчас же шмыгнул на крыльцо, а потом и в сени вслед за Остафьевым. Кликнул его и с таинственным видом пригласил в сторонку, в укромный уголок за огромную железную печку. Заведя его туда, герой наш начал расспрашивать. Ну что, мой друг, как это к там того? Ты меня понимаешь? Слушаю ваше благородие, здравия, желаю вашему благородию. Хорошо, мой друг, хорошо, а я тебя поблагодарю, милый друг. Ну вот видишь, как же, мой друг? Что изволите спрашивать? -с? Тут Астафьев попридержал немного рукою свой нечаянно раскрывшийся рот. Я вот, видишь ли, мой друг, я того, а ты не думай чего-нибудь. Ну что, Андрей Филиппович, здесь? — Здесь. — И чиновники здесь? — И чиновники тоже -с, как следует -с. И его превосходительство тоже -с. Тут писарь еще другой раз попридержал свой опять раскрывшийся рот и как-то любопытно и странно посмотрел на господина Галяткина. Герою нашему по крайней мере так показалось. И ничего особенного такого нету, мой друг. Нет, никак нет. Это к обо мне, милый друг. Нет ли чего-нибудь там? Это к чего-нибудь только, а? Только так, мой друг, понимаешь? Нет, еще ничего не слышно пока, мист. Тут писарь опять попридержал свой рот. И опять как-то странно взглянул на господина Голядкина. Дело в том, что герой наш старался теперь проникнуть в физиономию Астафьева, прочесть на ней кое-что, не таится ли чего-нибудь. И действительно, как будто что-то такое таилось. Дело в том, что Астафьев становился все как-то грубее и суше, и не с таким уже участием, как с начала разговора, входил теперь в интересы господина Голядкина. «Он отчасти в своем праве», — подумал господин Голяткин. «Ведь что ж я ему? Он, может быть, уже и получил с другой стороны, а потому и отлучился по самонужнейшей-то. А вот я ему и того». Господин Галяткин понял, что время гривенников наступило. «Вот тебе, милый друг, чувствительно благодарен вашему благородию. Ещё более дам. Слушаю, ваше благородие». Теперь, сейчас еще более дам, и когда дело кончится, еще столько же дам, понимаешь? Писарь молчал. Стоял в струнку и неподвижно смотрел на господина Голядкина. Ну, теперь говори, про меня ничего не слышно. Кажется, что еще покамест тавоз, ничего нет покамест. -с. Остафьев отвечал, С расстановкой, тоже как и господин Галяткин, наблюдая немного таинственный вид, подергивая немного бровями, смотря в землю, стараясь попасть в надлежащий тон, и, одним словом, всеми силами, стараясь наработать обещанное, потому что данное он уже считал за собою и окончательно приобретенным. И неизвестно ничего, Пока покамест еще нет. -с. А послушай. того. Оно, может быть, будет известно-с? — Потом, разумеется, может быть, будет известно-с. Плохо, — подумал герой наш. — Послушай, вот тебе еще, милый мой. — Чувствительно благодарен вашему благородию. Вахромеев был вчера здесь? — А другого кого-нибудь не было ли? Припомни-ка, братец. — Писарь порылся с минутку в своих воспоминаниях и надлежащего ничего не припомнил. Нет, никого другого не было. -с. Хм. Последовало молчание. Послушай, братец, вот тебе еще. Говори все, всю подноготную. Слушаюсь. Остафьев стоял теперь точно шелковый. Того надобно было господину Галяткину. Объясни мне, братец, теперь на какой он ноге? «Ничего-с, хорошо-с», — отвечал писарь во все глаза, смотря на господина Галяткина. «То есть как хорошо?» «То есть так -с. Тут Астафьев значительно подернул бровями. Впрочем, он решительно становился в тупик и не знал, что ему еще говорить. «Плохо», — подумал господин Голяткин «Нет ли у них дальнейшего чего-нибудь с Вахромеевым-то?» — Да и все, как и прежде Подумай-ка. — Есть, — А ну, что же такое? Остафьев попридержал рукою свой рот. — Письма оттудова нет ли ко мне? — А, сегодня сторож Михеев ходил к его на квартиру туда-с, к немке их низ. Так вот я и пойду и спрошу, если надобно. «Сделай одолжение, братец, ради Создателя. Я только так, ты, брат, не думай чего-нибудь, а я только так. Да расспроси, братец, разузнай, не приготовляется ли что-нибудь там на мой счет. Он-то как действует, вот мне что нужно. Вот это ты и узнай, милый друг. А я тебя потом и поблагодарю, милый друг. Слушаюсь, ваше благородие, а на вашем месте Иван Семёныч сели сегодня-с». — Иван Семёныч? — А, да. Неужели? — Андрей Филиппович указали им сесть. — Неужели? По какому же случаю? — Разузнай это, братец, ради Создателя, разузнай это, братец, разузнай это все, а я тебя поблагодарю, милый мой. Вот что мне нужно. А ты не думай чего-нибудь, братец. — Слушаюсь, слушаюсь. Тотчас сойду сюда-с. — Да вы, ваше благородие, разве не войдёте сегодня? — Нет, мой друг, я только так. Я ведь так только. Я посмотреть только пришел, милый друг. А потом я тебя и поблагодарю, милый мой. — Слушаюсь. Писарь быстро и усердно побежал вверх по лестнице, а господин Галяткин остался один. — Плохо, — подумал он, — эх, плохо-плохо. Эх, дельца-то наша, как теперь плоховато. Что бы это значило все? Что именно значили некоторые намеки этого пьяницы, например, и чья эта штука? А, -а, а, я теперь знаю, чья это штука. Это вот какая штука. Они верно узнали, да и посадили. Впрочем, что ж посадили? Это Андрей Филиппович его посадил Ивана-то Да, впрочем, зачем же он его посадил и с какой именно целью посадил? Вероятно, узнали. Это Вахромеев работает, то есть не Вахромеев, он глуп, как простое осиновое бревно. Вахромеев-то. А это они все за него работают, да и шельмица-то за тем же самым сюда натравили, а немка нажаловалась, одноглазая, Я всегда подозревал, что вся эта интрига неспроста и что во всей этой бабье и старушьей сплетни непременно есть что-нибудь. То же самое я и крестьяну Иванычу говорил, что, дескать, поклялись зарезать, в нравственном смысле говоря, человека, да и ухватились за Каролину Ивановну. Нет, тут мастера работают, видно. Тут, сударь мой, работает мастерская рука, а не Вахромеев. Уже сказано, что глуп Вахромеев, а это... Я знаю теперь, кто здесь за них всех работает. Это шельмец работает, самозванец работает. На этом одном он и лепится, что доказывает отчасти и успехи его в высшем обществе. А действительно, желательно бы знать было, На какой он ноге теперь? Что-то он там у них. Только зачем же они там взяли Ивана Тасимёныча? На какой им черт было нужно Ивана Тасимёныча? Точно нельзя уж было достать другого кого. Впрочем, кого не посади, все было бы то же самое. А что я только знаю, так это то, что он, Иван Тасимёныч, был мне давно подозрителен. Я про него давно замечал. Старикашка такой скверный, гадкий такой. Говорят, на проценты дает И жидовские проценты берет. А ведь это все медведь мастерит. Во все это обстоятельство медведь замешался. Началось-то оно таким образом. У Измайловского моста оно началось. Вот оно как началось. Тут господин Галяткин сморщился, словно лимон разгрыз. вероятно, припомнив что-нибудь весьма неприятное. «Ну да ничего, впрочем», — подумал он. «А вот только я все про своё. Что же это Остафьев не идет? Вероятно, засел или был остановлен там как-нибудь. Это ведь и хорошо отчасти, что я так интригую и с своей стороны подкопы веду. Остафьеву только гривенник нужно дать, так он и того, и на моей стороне». Только вот дело в чем. Точно ли он на моей стороне? Может быть, они его тоже с своей стороны? И с своей стороны, согласясь с ним, интригу ведут? Ведь разбойником смотрит мошенник, чистым разбойником. Таится шельмец. «Нет, ничего», — говорит. «И чувствительно, дескать, вам ваше благородие, — говорит. Благодарен. Разбойник ты этакой. Послышался шум. Господин Голядкин съежился и прыгнул за печку. Кто-то сошел с лестницы и вышел на улицу. «Кто бы это так отправлялся теперь?» — подумал про себя наш герой. Через минутку послышались опять чьи-то шаги. Тот господин Голядкин не вытерпел и высунул из-за своего бруствера маленький-маленький кончик носу. Высунул и тотчас же осекся назад, словно кто ему булавкой нос уколол. На этот раз проходил известно кто, то есть шельмец, интригант и развратник. Проходил по обыкновению своим подлинненьким частым шашком, присеменивая и выкидывая ножками так, как будто бы собирался кого-то легнуть. — Подлец! — проговорил про себя наш герой. Впрочем, господин Голяткин не мог не заметить, что у подлеца под мышкой был огромный зеленый портфель, принадлежавший его превосходительству. Он это опять по-особому, подумал господин Голяткин, покраснев и съежившись еще более прежнего от досады. Только что господин Голяткин младший промелькнул мимо господина Голяткина старшего, совсем не заметив его. как послышались в третий раз чьи-то шаги. И на этот раз господин Галяткин догадался, что шаги были писарские. Действительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула к нему за печку. Фигурка, впрочем, была не Остафьева, а другого писаря, писаренки по прозванию. Это изумило господина Галяткина. «Зачем же это он других в секрет замешал?» — подумал наш герой. Экие варвары, святого у них ничего не имеется. — Ну что, мой друг? — проговорил он, обращаясь к писаренке. — Ты, мой друг, от кого? — Вот по вашему дельцус. Ни от кого известий пока мест нет никакихс. А если будут, уведомимс. А Астафьев? — Да ему, ваше благородие, никак нельзяс. Его превосходительство... Уже два раза проходили по отделению, да и мне теперь некогда. «Спасибо, милый мой, спасибо тебе. Только ты мне скажи, ей-богу же некогда, с, поминутно нас спрашиваются. А вот вы, извольте здесь еще постоять, так если будет что-нибудь относительно вашего дельца, -с, так мы вас уведомим. -с. Нет, ты, мой друг, ты скажи, позвольте, -с, мне некогда». с. — говорил Писаренко, порываясь от ухватившего его за полу господина Галяткина. — Право, нельзя-с. Вы извольте здесь еще постоять так мы и уведомим. — Сейчас, сейчас, друг мой, сейчас, милый друг. Вот что теперь, вот письмо, мой друг. Я тебя поблагодарю, милый мой. — Слушаюсь. — Постарайся отдать, милый мой, господину Галяткину. — Галяткину? — Да, мой друг, господину Галяткину. — Хорошо-с. Вот как уберусь, так снесу -с. А вы здесь стойте покамест. Здесь никто не увидит. — Нет, я, мой друг, ты не думай. Я ведь здесь стою не для того, чтобы кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду не здесь. Буду вот здесь, в переулочке. Кофейная есть здесь одна. Так я там буду ждать. А ты, если случится что, и уведомляй меня обо всем, понимаешь? — «Пустите только, я понимаю. А я тебя поблагодарю, милый мой!» — кричал господин Голяткин вслед освободившемуся, наконец, Писаренке. «Шельмец, кажется, грубее стал после», — подумал герой наш, украдкой выходя из-за печки. «Тут еще есть крючок, это ясно. Сначала был и того, и сего. Впрочем, он и действительно торопился, может быть. Дела там много». и его превосходительство два раза ходили по отделению. По какому бы это случаю было? Ух, да ну ничего, оно, впрочем, и ничего может быть, а вот мы теперь и посмотрим. Тут господин Галяткин отворил было дверь и хотел уже выйти на улицу, как вдруг в это самое мгновение у крыльца загремела карета его превосходительства. Не успел господин Голядкин опомниться, как отворились изнутри дверцы кареты, и сидевший в ней господин выпрыгнул на крыльцо. Приехавший был никто иной, как тот же господин Голядкин младший, минут десять тому назад отлучившийся. Господин Голядкин старший вспомнил, что квартира директора была в двух шагах. Это он по-особому подумал наш герой про себя. Между тем господин Голядкин младший, захватив из кареты толстый зеленый портфель и еще какие-то бумаги, приказав наконец что-то кучеру, отворил дверь, почти толкнув ею господина Голядкина старшего, и нарочно не заметив его, и, следовательно, действуя таким образом ему в пику, пустился с коробежкой вверх по департаментской лестнице. Плохо подумал господин Галяткин. Эх, дельце-то наше, чего прихватило теперь. Ишь его, Господи, Бог мой. С полминутки еще простоял наш герой неподвижно. Наконец он решился. Долго не думая, чувствуя, впрочем, сильное трепетание сердца и дрожь во всех членах, побежал он вслед за приятелем своим вверх по лестнице. А была не была, что же мне-то такое? «Я сторона в этом деле», — думал он, снимая шляпу, шинель и калоши в передней. Когда господин Галяткин вошел в свое отделение, были уже полные сумерки. Ни Андрея Филиппыча, ни Антона Антоныча не было в комнате. Оба они находились в директорском кабинете с докладами. Директор же, как по слухам известно было, в свою очередь спешил к его высокопревосходительству. Вследствие таковых обстоятельств, да еще потому, что и сумерки сюда подмешались, и кончалось время присутствия, некоторые из чиновников, преимущественно же молодежь, в ту самую минуту, когда вошел наш герой, занимались некоторого рода бездействием, сходились, разговаривали, толковались, смеялись, и даже кое-кто из самых юнейших, то есть из самых бесчиновных чиновников, в тихомолочку и под общий шумок Составили орлянку в углу у окошка. Зная приличие и чувствуя в настоящее время какую-то особенную надобность приобресть и найти, господин Галяткин немедленно подошел кой-кому, с кем ладил получше, чтобы пожелать доброго дня и так далее. Но как-то странно ответили сослуживцы на приветствие господина Галяткина. Неприятно был он поражен какую-то всеобщую холодностью, сухостью, даже, можно сказать, какой-то строгостью приема Руки ему не дал никто. Иные просто сказали «здравствуйте» и прочь отошли. Другие лишь головой кивнули. Кое-кто просто отвернулся и показал, что ничего не заметил. Наконец, некоторые, и что было всего обиднее господину Галяткину, некоторые из самой бесчиновной молодежи ребята — которые, как справедливо выразился о них, господин Голядкин, умеют лишь в Орлянку поиграть при случае да где-нибудь потаскаться, мало-помалу окружили господина Голядкина, сгруппировались около него и почти заперли ему выход. Все они смотрели на него с каким-то оскорбительным любопытством. Знак был дурной. Господин Голядкин чувствовал это, и благоразумно приготовился с своей стороны ничего не заметить. Вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство, совсем как говорится до канала, и уничтожило господина Голядкина. В кучке молодых окружавших его сослуживцев вдруг и словно нарочно в самую тоскливую минуту для господина Голядкина появился господин Голядкин младший. Весёлый по-всегдашнему, с улыбочкой по-всегдашнему, Вертлявый тоже по Одним словом, шалун, прыгун, лизун, хохотун, легок на язычок и на ножку, как и всегда, как прежде. Точно так, как и вчера, например, В одну весьма неприятную минутку для господина на старшего склабившись, вертясь, семеня с улыбочкой, Которая так и говорила всем «доброго вечера», Втерся он в кучку чиновников, тому пожал руку, этого по плечу потрепал, третьего обнял слегка, четвертому объяснил, по какому именно случаю был его превосходительством употреблен, куда ездил, что сделал, что с собою привез. Пятого и, вероятно, своего лучшего друга чмокнул в самые губки. Одним словом, все происходило точь-в-точь, точь, как во сне господина Галяткина-старшего. Напрыгавшись досыта, покончив со всяким по-своему, обделав их всех в свою пользу, нужно ли, не нужно ли было, налезавшись в сласть с ними со всеми, господин Голядкин младший вдруг, и, вероятно, ошибкой, еще не успев заметить до сих пор своего старейшего друга, протянул руку и господину Голядкину старшему Вероятно, тоже ошибкой, хотя, впрочем, и успев совершенно заметить неблагородного господина Голяткина младшего тотчас же жадно схватил наш герой простёртую ему так неожиданно руку и пожал её самым крепким самым дружеским образом пожал её с каким-то странным совсем неожиданным внутренним движением с каким-то слезящимся чувством был ли обманут герой наш первым движением неблагопристойного врага своего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 по подлинненькому обыкновению своему, нарочно осматривался кругом, делал так, чтобы все видели его поведение, заглядывал всем в глаза и, очевидно, старался о внушении всем всего самого неблагоприятного относительно господина Голядкина. Казалось, что поведение отвратительного господина Голядкина младшего возбудило всеобщее негодование окружавших чиновников. Даже ветреная молодежь показала свое неудовольствие. Кругом поднялся ропот и говор. Всеобщее движение не могло миновать ушей господина Голядкина старшего. Но вдруг, кстати, подоспевшая шуточка, накипевшая, между прочим, в устах господина Голядкина младшего разбила, уничтожила последние надежды героя нашего и наклонила баланс опять в пользу смертельного. и бесполезного врага его. — Это наш русский фоблаз, господа. Позвольте вам рекомендовать молодого фоблаза, — запищал господин Галяткин-младший с свойственную ему наглостью семеня и вьюня меж чиновниками и указывая им на оцепеневшего и вместе с тем иступленного настоящего господина Галяткина. — Поцелуемся, душка. Продолжал он с нестерпимую фамильярностью, подвигаясь к предательски оскорбленному им человеку. Шуточка бесполезного господина Галяткина-младшего, кажется, нашла отголосок, где следовало, тем более что в ней заключался коварный намек на одно обстоятельство, по-видимому, уже гласное и известное всем. Герой наш тяжко почувствовал руку врагов на плечах своих. Впрочем, он уже решился.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 Но герой наш и внимания не хотел обратить на подобное обстоятельство. Прямо, решительно, смело, почти сам себе удивляясь и внутренне на себя за смелость похваливая, абордировал он, не теряя времени, Андрея Филипповича, порядочно изумленного таким нечаянным нападением. — А? Что вы? Что вам угодно? — спросил начальник отделения.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 что начальство должно было бы поощрять подобное движение, прибавил господин Голяткин, очевидно, не помня себя. Андрей Филиппович, вы, вероятно, сами видите, Андрей Филиппович, что это благородное движение и всяческую мою благонамеренность означает. Принять начальника за отца, Андрей Филиппович, принимаю, дескать, благодетельное начальство за отца и слепо вверяю судьбу свою. «Так и так, дескать, вот как!» Тут голос господина Голяткина задрожал, лицо его раскраснелось, и две слезы набежали на обеих ресницах его. Андрей Филиппович, слушая господина Голяткина, до того удивился, что как-то невольно отшатнулся шага на два назад. Потом с беспокойством осмотрелся кругом. «Трудно сказать, чем бы кончилось дело»,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 который сзади всех ковылял в свою очередь, и, как показалось господину Галяткину, с самым строгим и озабоченным видом. «Проврался я и тут, нагадил и тут», — подумал он про себя. «Да ну ничего». «Надеюсь, что, по крайней мере, вы, Антон Антонович, согласитесь прослушать меня и вникнуть в мои обстоятельства», — проговорил он тихо и еще немного дрожащим от волнения голосом. Отверженный всеми, обращаюсь я к вам. Недоумеваю до сих пор, что значили слова Андрея Филипповича, Антон Антонович. Объясните мне их, если можно. Своевременно всё объяснится-с. Строго и с расстановкою отвечал Антон Антонович и, как показалось господину Галяткину, с таким видом, который ясно давал знать, что Антон Антонович вовсе не желает продолжать разговоры. Узнаете в скором времени всё-с. «Сегодня же форменно обо всем известитесь». «Что же такое форменно, Антон Антонович? Почему же так именно форменнос?» — робко спросил наш герой. «Не нам с вами рассуждать, Яков Петрович, как начальство решает». «Почему же начальство, Антон Антонович?» — проговорил господин Галяткин, Робев еще более. «Почему же начальство?» Я не вижу причины, почему же тут нужно беспокоить начальство, Антон Антонович. Вы, может быть, что-нибудь относительно вчерашнего хотите сказать, Антон Антонович? Да нет, не вчерашний -с. Тут кое-что другое хромает у вас. Что же хромает, Антон Антонович? Мне кажется, Антон Антонович, что у меня ничего не хромает. А то с кем собирались? Резко пересек Антон Антонович совершенно оторопевшего господина Галяткина. Господин Галяткин вздрогнул и побледнел, как платок. «Конечно, Антон Антонович!» — проговорил он едва слышным голосом. «Если внимать голосу клеветы и слушать врагов наших, не приняв оправдания с другой стороны, то, конечно...» «Конечно, Антон Антонович, тогда можно и пострадать, Антон Антонович, безвинно и ни за что пострадать!» Тотос, а неблагопристойный поступок ваш во вред репутации благородной девицы, того добродетельного, почтенного и известного семейства, которое вам благодетельствовало? Какой же это поступок, Антон Антонович? Тотос, а относительно другой девицы, хотя бедной, но зато честного иностранного происхождения, похвального поступка своего, тоже не знаетесь? Позвольте, Антон Антонович... «Благоволите, Антон Антонович, выслушать? А вероломный поступок ваш и клевета на другое лицо, обвинение другого лица в том, в чем сами грешка прихватили, а? Это как называется?» «Я, Антон Антонович, не выгонял его, — проговорил, затрепетав наш герой, — и Петрушку, то есть человека моего, подобному ничему не учился. Он ел мой хлеб. Антон Антонович...» Он пользовался гостеприимством моим, прибавил выразительно и с глубоким чувством герой наш, так что подбородок его запрыгал немножко, и слезы готовы были опять навернуться. — Это вы, Яков Петрович, только так говорите, что он хлеб-то ваш ел, — отвечал, осклабляясь Антон Антонович, и в голосе его было слышно лукавство, так что по сердцу скребнуло у господина Галяткина. Позвольте еще вас, Антон Антонович, нижайше спросить, известно ли обо всем этом деле Его Превосходительство? Как же с. Впрочем, вы теперь пустите меня. -с. Мне с вами тут некогда. Сегодня же обо всем узнаете, что вам следует знать. -с. Позвольте, ради Бога, еще на минутку, Антон Антонович. После расскажете. -с. Нет, -с, Антон Антонович, я с видите с. «Прислушайте только, Антон Антонович!» «Я совсем не вольнодумство, Антон Антонович. Я бегу в вольнодумство. Я совершенно готов с своей стороны и даже пропускал ту идею. Хорошо-с, хорошо-с. Я уже слышал-с». нет этого вы не слыхали, Антон Антонович. Это другой Антон Антонович. Это хорошо, право хорошо. И приятно слышать». «Я пропускал, как выше объяснил, ту идею, Антон Антонович. что вот промысел Божий создал двух совершенно подобных, а благодетельное начальство, видя промысл Божий, приютили двух близнецов. Это хорошо, Антон Антонович. Вы видите, что это очень хорошо, Антон Антонович, и что я далек вольнодумства. Принимаю благодетельное начальство за отца. Так и так, дескать, благодетельное начальство, а вы того, дескать, молодому человеку нужно служить».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 разом целую перспективу совершенно неведомых доселе и даже нисколько неподозреваемых обстоятельств. В эту минуту кто-то толкнул совершенно сбившегося героя нашего под бок. Он оглянулся, перед ним стоял Писаренко. — Письмос, ваше благородие. — А, ты уже сходил, милый мой? — Нет, это еще утром, в десять часов сюда принесли-с. Сергей Михеев, сторож, принес с квартиры губернского секретаря Вохрамеева. «Хорошо, мой друг, хорошо. Я тебя поблагодарю, милый мой». Сказав это, господин Галяткин спрятал письмо в боковой карман своего визмундира и застегнул его на все пуговицы. Потом осмотрелся кругом и, к удивлению своему, заметил, что уже находится в сенях департаментских, в кучке чиновников, столпившихся к выходу, ибо кончилось присутствие. Господин Голядкин не только не замечал до сих пор этого последнего обстоятельства, но даже и не заметил и не помнил того, каким образом он вдруг очутился в шине или в калошах и держал свою шляпу в руках. Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном ожидании. Дело в том, что его превосходительство — остановился внизу лестницы в ожидании своего почему-то замешкавшегося экипажа и вел весьма интересный разговор с двумя советниками и с Андреем Филиппычем. Немного поодаль от двух советников и Андрея Филиппыча стоял Антон Антонович Сеточкин и кое-кто из других чиновников, которые весьма улыбались, видя, что его превосходительство изволит шутить и смеяться. Столпившиеся наверху лестницы чиновники — тоже улыбались и ждали, пока мест его превосходительства опять засмеются. Не улыбался лишь только один Федосеевич, толстопузый швейцар, державшийся у ручки дверей, вытянувшийся в струнку и с нетерпением ожидавший порции своего обыденного удовольствия, состоявшего в том, чтобы разом, одним взмахом руки, широко откинуть одну половинку дверей и потом, согнувшись в дугу, почтительно пропустить мимо себя его превосходительство. Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие недостойный и неблагородный враг господина Голядкина. Он в это мгновение даже позабыл всех чиновников, даже оставил вьюнить и семенить между ними по своему подлинному обыкновению, даже позабыл, пользуясь случаем, подлизаться к кому-нибудь в это мгновение.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 Желал бы я знать, чем он именно берет в обществе высокого тона: ни ума, ни характера, ни образования, ни чувства. Везет шельмецу, Господи Боже, ведь как это скоро может пойти человек, как подумаешь, и найти во всех людях? И пойдет человек клятву даю, что пойдет далеко шельмец, доберется, везет шельмецу. Желал бы я еще узнать, что именно такое он всем им нашёптывает, какие тайны у него со всем этим народом заводятся и про какие секреты они говорят. Господи Боже, как бы мне это к того? И с ними бы тоже немножко, дескать, так и так, попросить его разве, дескать, так и так, а я больше не буду, дескать, я виноват, а молодому человеку ваше превосходительство нужно служить в наше время. Обстоятельством же темным моим я отнюдь не смущаюсь. Вот оно как. Протестовать там каким-нибудь образом тоже не буду и все с терпением и смирением снесу. Вот как. Вот разве так поступить? Да впрочем его не проймешь, шельмеца, никаким словом не пробьешь. Резону ты ему вгвоздить нельзя в забубенную голову. А впрочем попробуем.